31. В то время, когда город Труа готовился встретить беду, Адамберг быстро сошел с самолета, заскочил в уголовный розыск и сразу отправился на площадь. Декамбре вышел ему навстречу с толстым конвертом в руке. «Что сказал ваш специалист о вчерашнем письме?» «Эпидемия в Труа». В 1517 году. Декамбре провел рукой по щеке, как будто брился. «Сеятелю понравилось путешествовать, — заметил он, — если он станет разъезжать повсюду, где бушевала чума, лет за тридцать, мы объедем всю Европу, за исключением кое-каких местечек в Венгрии и Фландрии. Это все усложняет». «Наоборот». «Упрощает. Он собирает свою компанию». Декамбре взглянул на него с недоумением. «Не думаю, что он катается по стране ради удовольствия», — пояснила Дамберг. «Его труп распалась, и он ее собирает». «Труппа?» «Если теперь они разбрелись кто куда», — продолжал Дамберг, не отвечая на вопрос, «значит, это было довольно давно. Это была одна банда». Одна компания их связывает, общее преступление. Сеятель собирает их по одному, обрушивая на них бич божий. Я убежден, что выбор жертв не случайен. Он знает, в кого целится, и он давно за ними следил. Возможно, теперь они поняли, что им грозит опасность. А может и знают, кто такой сеятель. Но комиссар, тогда бы они искали вашей защиты. Нет, де Камбре, все дело в их преступлении. Это было бы равносильно признанию. Тип из Марселя понял это и повесил на дверь два замка. Но что это за преступление, черт возьми? Откуда мне знать? Когда-то давно случилась какая-то мерзость, а теперь мы наблюдаем, как все возвращается. Кто сеет мерзости, пожинает блох. «Если бы все было так, вы бы давно обнаружили между ними связь». «Есть две зацепки. Все они – мужчины и женщины одного поколения. Все жили в Париже, поэтому я называю их компанией, бандой». Он протянул руку и Декамбре отдал ему конверт цвета слоновой кости. Адамберг достал из него утреннее послание. Эпидемия внезапно угасла в августе 1630 года, и все, многоточие, этому очень обрадовались. К несчастью, это оказалось лишь краткой передышкой. Она была мрачной предтечей столь ужасной новой вспышки болезни, что с конца октября 1631 по конец 1632 года Многоточие. Как обстоит дело с домами? Спросил де Камбре, пока Адамберг набирал номер Вандузлера. В газетах говорят, что их уже 18 тысяч в Париже и 4 тысячи в Марселе. Так было вчера. Теперь их по меньшей мере 2 тысячи. Кошмар. Вандузлер. Это Адамберг. Хочу вам продиктовать утреннее послание. «Вы слушаете?» Декамбре ревниво и недоверчиво наблюдал, как комиссар диктует в трубку странное письмо. «Он наведет справки и перезвонит», — сказал Адамберг, нажимая кнопку. «Что, большой знаток?» «Очень», — улыбнулся Адамберг. «Если по этому отрывку он сумеет отыскать город, снимая перед ним шляп». Тогда он просто редкий знаток. Тогда он просто ясновидящий или преступник. И вам останется только спустить на него собак. Я уже давно с ним советую из Декамбре. Парень вне подозрений. У него не только безупречное гладильное алиби на первое убийство, но с тех пор за ним каждый вечер следят. Он ночует дома утром, идет на уборку. — На уборку? — озадаченно переспросил Декамбре. — Он работает уборщиком, и он так хорошо разбирается в чуме. — Вы же плетете кружева. — Этот город ему не найти, — после натянутого молчания сказал Декамбре. — Он его найдет. Старик пригладил седые волосы, поправил синий галстук и отправился в свой темный кабинет, где у него не было ни одного соперника. Раскат скандинавского грома прогнал людей с площади, под тонкими струями дождя народ, побрел викинг, по дороге отмахиваясь от голубей. Извините, Бартен, сказал Дамберг, — я увез ваш дождевик в Марсель. Куртка просохла, жена вам ее погладила. Бертен вытащил из-под стойки и передал комиссару чистый квадратный сверток. Полотняная куртка не выглядела так с самого дня покупки. «Слышь, Бертен, теперь к подмазываешься? Тебе лапши навешали, от ты и уши развесил?» Высокий трактирщик повернулся к человеку, который это сказал, и теперь, гнусно ухмыляясь, запихивал салфетку между рубашкой и бычьей шей, собираясь приступить к еде. Потом Актура покинул стойку и направился прямиком к его столу, расталкивая стулья, попадавшиеся на пути. Поравнявшись с невежей, он грубо выдернул его из-за стола и потащил к выходу. Парень вопил и отбивался, и тогда Бертен влепил ему две оплеухи, дотащил до двери и вышвырнул на площадь. «Не вздумай вернуться! викинги нет места для такого дерьма, как ты!» «Не имеешь права, Бертен!» — с трудом поднимаясь, кричал посетитель. «У тебя общественное заведение. Не имеешь права выбирать клиентов!» «Я выбираю полицейских и выбираю всех остальных!» — ответил Бертен, захлопнув дверь. Потом провел широкой ладонью по светлым волосам. Зачесывая их назад и снова, надменный и гордый занял место за стойкой. Адамберг втиснулся под нос дракара. Будете обедать? Осведомился Бартен. Буду и останусь до сеанса новостей. Бартен кивнул. Подобно большинству людей он не очень жаловал полицейских, но этот столик теперь был закреплен за Адамбергом пожизненно. «Не могу понять, что вы ищете на площади?» — рассуждал хозяин, губкой сметая со стола крошки. «Если бы не жест тут, тот ведь с тоски подохнешь». «Вот именно», — ответил Адамберг, — «поэтому я жду чтения». «Понятно», — отозвался Бертен, — «вам еще пять часов ждать, но дело ваше». Адамберг положил телефон рядом с тарелкой и задумчиво поглядел на него, — «Ради всего святого Камилла! Откликнись!» Он взял аппарат, повертел в руках, потом легонько толкнул его. Трубка завертелась, как рулетка казино. Ему все равно, найдется ли сеятель. Только позвони, потому что все остальное безразлично. Часов в три позвонил Марк Вандузлер. «Непростая задачка!» Объявил он тоном человека, который весь день искал иголку с Тагу сена. Полный доверия Адамберг ждал его ответа. Это Шаттельро, — продолжал Вандузлер, более поздний рассказ о давних событиях. Адамберг передал его слова Данглару. Шательро, записал Данглар, окружные комиссары Левеле и Бурло. — Я предупрежу их. — В Труа есть четверки? — Нет пока. Журналисты не смогли расшифровать послание, как в Марселе. Я вас оставлю, комиссар, тут пушок портит новую штукатурку. Адамберг положил трубку и долго соображал, пока до него не дошло, что Данглар говорил про котенка. В пятый раз за день он поднес телефон к лицу, словно заглядывая в глаза близкого человека. — Давай, — пробормотал он, — позвони. Случилась коллизия, будут и другие. Не обращай внимания, что тебе до них. Это касается только меня. Оставь их мне. Позвони. — Это штука, которая по голосу узнает, — спросил Бертен, поднося горячее блюдо. — Она сама отвечает? — Нет, — ответил Демберг. она не отвечает. — Все-таки приятно иметь такую игрушку. — Нет. Адамберг просидел в викинге полдня. Один раз к нему подходил Кастильон, потом на полчасика подсела Марибель и отвлекла своей однообразной болтовней. За пять минут до сеанса он уже стоял на посту. Одновременно с ним вышли Декамбре, Лизбета, Дамас, Бертен, Кастильон. Каждый занял свое место — Меланхоличная Ева встала в тени рекламной тумбы. По-прежнему немногочисленная толпа теснилась у трибуны. Адамберг вышел из-под платана и подошел ближе к чтецу. Он напряженно вглядывался в лицо завсегдатаев, смотрел на их руки, ловя малейшие жесты в ожидании мимолетного блеска, Жос прочел 18 объявлений, но Адамберг ничего не заметил. Во время метеосводки чья-то рука поднялась, проводя ладонью по лбу, и Адамберг тут же увидел то, чего ждал. Блеск на пальце. Потрясенный он вернулся к Платану. Там он долго стоял в нерешительности, прислонившись к стволу, неуверенный в своей догадке. Затем очень медленно достал телефон из своей выглаженной куртки. «Данглар», — проговорил он, — «немедленно приезжайте на площадь и захватите двоих человек. Поторопитесь, капитан, я нашел сеятеля». «Кто?» — спросил Данглар, вскакивая и знаком подзывая Ноэля и Вуазене. «Дамас». Через несколько минут полицейская машина затормозила на площади, из нее быстро выпрыгнуло три человека и направилась к Адамбергу, стоящему у платана. Это вызвало интерес Зевах, тем паче, что самый высокий из полицейских держал в руках бело-серого котенка. — Они еще здесь, — тихо проговорила Дамберг, снимает кассу. С Евой и Морибель. Женщин не трогать, брать только его. Будьте на чеку. Этот крепыш может оказать сопротивление. Проверьте оружие. Если будет сопротивляться, ради бога без драки. Ноэль, пойдете со мной. В магазине есть другой выход. На боковую улицу через него ходит чтец. Данглар и Жюстен, встаньте там. Возене, поправил Возене. «Встаньте у двери», — повторил Адамберг, отделяясь от дерева. «Идем». Когда четверо полицейских вывели Дамаса в наручниках и усадили в машину, все обитатели площади были просто ошеломлены. Ева побежала за отъезжающей машиной, хватаясь за голову. Марибаль с рыданиями бросилась в объятия Декамбре. «С ума сошел», — сказал Декамбре, крепко обнимая девушку. Он совершенно сошел с ума. Даже Бертен, наблюдавший сцену через окно, поколебался в том уважении, которое питал комиссару Адамбергу. Дамас, пробормотал он, да не просто спятели. Через пять минут все собрались викинги, чтобы обсудить случившееся. Люди были настроены сурово, мрачно и воинственно.